Стояла, тяжело прислонившись к косяку, не выпуская пакета из рук. «Господи, мама!» — выдохнула Лариса и потянулась, чтобы помочь. «Не надо я сама. Ты же все-таки невеста. Твой праздник!» — сказала Наталья Ивановна. «Здравствуйте!» — поздоровалась Лена. «Что там у вас такое?» «Да так, ничего особенного. Я дома наготовила, а тут только майонезиком заправить». «Но ну, мы же договорились, что только чай!» — сказала Лариса и тут же заметила, что мама обиделась.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 «Мы думали, Игорь никогда не женится. Даже на ине не женился, когда Илюшка родился, но...» Лариса смотрела на неразрезанный, стоящий посередине стола, сиротский торт «Ленинградский» и хотела, чтобы все это закончилось прямо сейчас. Ника с новым бойфрендом.